Виктор Косинков, Юрий Бурносов. Алмазная трилогия. Книга вторая. Алмазная реальность. От автора. Приветствую тебя, читатель. Суть моего маленького выступления сводится к следующему. Я хочу, чтобы ты сразу понял, что держишь в руках непрямое продолжение первых «Алмазных нервов». История с ними завершилась. Они появятся в этой книге только как намек на то прошлое, которое уже не воротишь. Книга, которую ты держишь в руках, не о нервах, а о людях. Описать о них, и я надеюсь читать, гораздо интереснее, чем о проблемах виртуальных войн, которые, конечно, тоже будут освещены. Недавно меня упрекнули в апелляции к реальности. Да. эта книга привязана к реальности к нашей с вами современности и это сделано для того чтобы стало ясно в нашем мире возможно все не завтра не послезавтра а прямо сейчас и все что происходит сейчас с нами завтра может стать историей